В Палестине, Сирии и Месопотании появляются новые племена – Амуреи. Одним из членов династии Амуреев был Хаммурапи. В это время Палестина находилась под властью Египта, хотя ее города имели некоторые самоуправления. В начале XIV века до нашей эры Палестину заполонили семитские племена – евреи, муавитини, амунитини, едомитяне. Известно из Библии. В тринадцатом веке до нашей эры Палестина была завоевана израильтянами. Пытались захватить ее также филистимляне, один из народов море, видимо выходцы с Крита, Пелазги. В четырнадцатом, тринадцатом веках они поселились на морском побережье Палестины. Между ними и израильтянами шла вековая борьба за обладание этой страной пока во время правления царя Давида филистимлян не оттеснили к морю и не изолировали на этой территории. По своему географическому положению, Палестина находилась на стыке интересов Египта и Месопотамских царств. Постоянная борьба за господство между ними наложила печать на всю историю Палестины, которая не смогла избежать их религиозного и культового влияния. Древнейшим государством в Северной Африке Расположенным в долине Нила от Асуанского водопада до берегов Средиземного моря, был Египет. В долине Нила находились первые поселения людей, появившиеся еще в каменном веке, в шестом, пятом тысячелетии до нашей эры. Здесь начало развиваться земледелие и скотоводство. Египтяне использовали разливы рек, создавали растительные системы, позволявшие эффективно использовать плодородные долины Нила. Строительство и содержание растительных каналов требовали значительных затрат и целенаправленной деятельности массы людей. Это привело к созданию номов, которые управляли общественными работами и одновременно осуществляли политическую власть. В четвертом тысячелетии до нашей эры возникли два египетских государства, постоянно враждовавшие друг с другом: нижний Северный Египет и верхний. Южный Египет. В начале третьего тысячелетия фараон Менес объединил их в одно государство. История его делится на три периода. В эпоху Древнего Царства, 2900-2400 годы до н.э. эры столице, которого был Мемфис, были построены первые громадные пирамиды. В конце третьего тысячелетия до н.э. Произошел распад царства на независимые Номы. В период Среднего Царства, 2000 1700 годы до эры столицы Египта стали Фивы. В конце Среднего Царства с востока пришли семитские племена. Одно из них, племя Гиксосов, построило новую столицу в дельте Нила Аварис-Танис. Предполагается, что в период правления гиксосов в Египте появились некоторые израильские племена, поселившиеся в долине Нила. Новое царство 1500-тысячные годы до нашей эры было создано в результате успешного выступления против гиксосов, начавшегося в Фивах. В 15 веке до нашей эры Египет Завоевав Сирию и Палестину, расширил границу вплоть до Ефрата. Об этом свидетельствуют Тель-эль-Амарнские письма. Часть этих писем была написана государями ханаанских городов царств и адресована фараону, повелителю, богу Солнцу, перед которым следовало семь раз пастниц К этому времени относят исход израильских племен из Египта. Период позднего царства, тысячный, 525 годы до нашей эры, начался постепенный закат могущества Египта. После смерти Соломона в конце X века египтяне еще сумели разграбить Иерусалим, но уже в VIII веке их собственные земли подвергаются набегам ассирийцев. В VII веке Египет попадает под власть Ассирии, В 660 году ему удается избавиться от ассирийского ига. Но когда Ново-Вавилонское царство напало на Ассирию, египетский фараон Нехоп поспешил ей на помощь. Путь его пролегал через Палестину.